Глава 73. Через печенежский стан смог пройти мальчишка. Он нес уздечку и спрашивал, не видал ли кто его коня. Печенеги хохотали над разиней, пока тот не дошел до воды. А когда увидели, что малец бросился в Днепр и поплыл к противоположному берегу, вслед полетели стрелы. С городских стен видели все происходящее. Было не очень понятно, с чего вдруг... Переполошились степняки. Только Асмуд знал, что это пытается добраться до дружины Притича его собственный внук Гюрядка. Сердце деда обливалось кровью. Послал ведь мальца на верную смерть. Даже если Токс смог пройти печенегов, то переплыть Днепр мало кому удавалось. Но когда на следующий день на реке появились ладьи, никивляне решили что это плывет на выручку своей столицы князь Святослав? Воевода Асмут вздохнул с облегчением. Добрался Гюрядка до Притичи. Он хорошо понимал, что Святославу рано. До того гонцы едва доскакали. Асмут специально отправил трех по отдельности, чтобы осечки не было. А на Днепре могли быть только ладьи Претичи. Оставалось сомнение – Сам ли Претич все же двинул Киеву, или внук переплыл-таки реку? Оказалось второе. Претич, видно, испугался угрозы княгини Ольги, а его появление испугало печенегов. Они отошли от города, не принимая бой. Так только чуть поогрызались, но как только поняли, что это не Святослав со своей дружиной, тут же подступили под стены Киева снова. Приход дружины Притича мало изменил положение. Сидеть в городе под защитой его воев было, конечно, спокойнее. Но стало ясно, что без самого князя не обойтись. Как скоро он приплывет? И приплывет ли вообще? Княгиня все подсчитывала со своим воеводой, сколько дней будет нужно гонцу, чтобы добраться до князя. Сколько тому, чтобы приплыть к городу. Ольга вздыхала. Получалось много. не скоро прогонит сын печенегов от Киева, даже если поторопится. Ждал Киев. Чего-то ждали и сами печенеги. Они умели ждать. Вдруг раздался тревожный звук Билла, созывающий горожан на крепостную стену. На вложницу княгине буквально ворвался воевода Асмут. «Святослав пришел». «Где? Как?» – вскинулась Ольга. Конями пришел, его дружина идет полем, сзади, у печенегов. Что происходило потом, князь рассказал уже сам. Он не стал вступать в бой с печенегами напрямую, понимая, что положит добрую часть дружины. Сделал по-другому. Дружина князя шла большой дугой, охватывая печенежские отряды и тесняя их к обрывистым берегам Днепра никто не ожидал настолько быстрого подхода святослава с войском видно даже печенеги забыли что князь движется без обозов а потому точно ветер в поле окруженные печенежские отряды надеялись переправиться через реку и скрыться на другой стороне, но не тут то было по днепру подходила вторая часть святославовой дружины на ладьях полный разгром печенежской орды Был неминуем, и куря с князьями запросили мира. Святослав не стал пересказывать матери, о чем разговаривал с печенежскими князьями, что им обещал и о чем напоминал, только он сам знал это, но печенеги отошли от города. Князю было досадно, что союзники по хазарскому походу так легко поддались на подкуп греков. И он все же сказал князю Куря, что думал про предательство. Печенек смог сдержаться и не ответить резко, но себе поклялся отомстить русскому князю за оскорбительные слова. Хотя прекрасно понимал, что тот прав. Ольга смотрела в усталое лицо князя и качала головой. Ну, разве можно так много воевать, столько ходить в походы? Ну Святослава обветренное лицом, покрасневшие от бессонницы глаза, Он похудел и даже чуть сутулился. Сердце матери сжималось от боли за сына. Чем она могла помочь? Святослав сам выбрал свой путь. Он не советовался с матерью, не просил у нее помощи. Да и чем могла сейчас помочь княгиня? Сама вон вынуждена слать князю послов, чтоб поручал. Хорошо, что успел. Не сожгли печенеги Киев. Наступала ночь. На небе появились первые звездочки. С запада тянул слабый ветерок. От Днепра к озерцу на мелководье недавно пролетела последняя стая уток. Только прошелестели крылья. Последние годы княгиня очень не любила и даже боялась ночей. Когда первый раз проснулась от кошмара, горели деревянные стены города. И она точно знала, что там за языками пламени и черным дымом Ее внуки, Ярополк и Олежек, сразу поняла, что теперь это будет повторяться постоянно. Снилась из раза в раз одно и то же. Она всегда видела горящие искорости, но не слышала людских криков и даже гула пламени. Все происходило без звука, она даже внуков не видела, только наверняка знала, что они там, в пожаре. Причем Ольга никогда не видела там младшего внука Владимира, только двух старших и обязательно детьми. От такого наваждения не спасали ни долгие стояния перед иконой Богоматери, ни щедрые дары Десятинной Церкви. Ей бы покаяться, поплакать о загубленных душах древлян и скоростине, да вот не вышло. Пока с ней был Григорий, княгиня и заговорить об этом не давала. Пресекала все попытки. Теперь другой, этот, не знает ее душевной беды, не поймет. Ольга столько лет держала свою память запертой. Не допускала в нее не только других, но и себя саму. Но прошлое забыть нельзя, оно рано или поздно вернется. Так и случилось. Услышал на улице брошенное вслед жестокое убийца и старательно забываемая столько лет всколыхнулась. Женщина, что крикнула, вернее, прошипела, глаз не прятала. Напротив, не побоявшись ни гридей, которые быстро схватили под руки, ни самой княгини, скинула голову и повторила «Убийца!». Ольга прищурила глаза. «Ты кто?» «Ты моих малых детей в корости не сожгла». Не будет тебе покоя и прощения. У сына счастья нет и у внуков не будет. Княгиня содрогнулась от такого пророчества. С минуту стояла недвижно. Потом устало махнула рукой гридем. Отпустите, пусть идет с миром. Но женщина продолжала клясть. С миром? Я того мира не вижу сколько лет. Не я одна. А ты, княгиня, живешь в своем тереме от людей загородившись. Дальше Ольга не слушала. Поспешно ушла, а женщину Гриди быстро вытолкали подальше. Но тщательно оберегаемый покой был нарушен. Память всколыхнула. не стоило больших усилий сделать так, чтобы люди не заметили ее смятения. А через две ночи пришел этот сон и уже не отпускал. Ольга понимала, что жизнь клонится к концу все чаще задавала сама себе вопрос, правильно ли сделала тогда, погубив Коростень. Она не могла не отомстить за мужа, но все чаще христианку Елену, княгиня даже подзабыла, что ее прикрещение нарекли именно этим именем, мучил вопрос, виноваты ли дети коростень, должны ли отвечать за своего князя. Чем больше думала об этом княгиня Ольга, тем тяжелее ей становилась. Она пыталась помогать церкви, делала крупные подарки, учила детей, старалась сама себе доказать, что не зря пришла на эту землю, что прожила жизнь не впустую. На одну чашу весов ложились все дела, вся жизнь княгини. На другую – горящий коростень. Оглядываясь назад, княгиня Ольга могла сказать, что страна после ее прихода в Выжгород, в Киев, немало изменилась. И в том ее великая заслуга. На Русь точно накинута огромная сеть погостов, становищ княжьи владений. Это не по людям, в котором князь властен пока где-то рядом. В каждом укрепленном огороде ныне сидят княжьи люди. Это они собирают дань и творят суд именем князя. Они сами себя защищают, доставляют собранное в Киев. Потом все это собирается и отправляется на торг. Вся земля подчинена этой уже почти отлаженной системе. Ольга вспомнила. Как ни раз говорили они о том с князем Игорем. Не довелось ему сделать так, не успел. Но она взяла все в свои руки. Внукам останется сильная Русь, не уронили бы. Сердце снова зашлось. Внукам. Внукам, а не сыну. Сколько она слез пролила из-за сына. Сначала потому, что его не было, потом от опаски за него, а теперь потому, что иногда сам не ведает, что делает. Он сильный, умный, прекрасный воин. Его любит дружина. Но он совсем беспомощен в обычной жизни. Хочет сделать столицу не в Киеве. А кто править станет? Здесь мать, пока вас справится, а там. Святослав не правитель. его военных требований не выдержит ни один город. Люди хотят мирно жить, а не воевать. Сколько раз она пыталась сыну это объяснить. Но он живет ратью. Точно не слышит материнских слов. Святославу бы воеводой быть, а не князем. Прошли те времена, чтобы князь только в седле сидел. Нынче нужно, чтобы и читать умел тоже. Не степняки же бездомные. Ольге вдруг пришла в голову страшная мысль, что она сама отчасти виновата, что сын вырос таким. Боясь, чтобы не стал слабым, Рана посадила в седло. Рана дала в руки копье и меч. Рана отправила в дружину. И в Новгород тоже рано. Держать бы при себе. А она старалась, чтобы стал самостоятельным. Вырос умным, сильным, но уж слишком воинственным. Он честен. Даже врагов своих предупреждает о нападении. Иду на вы. Однажды Ольга попеняла на этом. Сын, рассмеявшись, обнял мать за плечи. Только ему позволялось такое. Что вы, мама, это не опасно. Я предупреждаю тогда, когда подготовиться уже не успеют, а страху иметь будут. Умница, только все равно зря слишком много воюет. Греки вон умеют откупаться, а Святослав все силы берет. Глаза княгини вдруг сердито блеснули. Это все колокир. Это к его словам прислушивался Святослав. «Проклятый грек!» – уговаривал князя воевать с болгарами, чтобы стать владетелем страны Мисян, забыв свою собственную родину. Святослав не хотел сидеть в Киеве, но он не сидел и в Новгороде. Святослав точно степняк, его манят просторы. Ольга снова по старой памяти щелкала костяшками пальцев. Князя Игоря давно нет на свете. Некому попенять на эту ее привычку. Княгиня и сама недолюбливала Киев еще с тех пор, когда была в нем нежеланной женой-девочкой. Села тогда в Выжгороде, так и считала его своим. Выжгород издревле боролся с Киевом властью. Но князь Олег объявил Киев матерью городов русских и осталось Выжгороду свое место. Сколько бы Ольга не любила Вышгород, она хорошо понимала, что стольным градом ему не быть, сила не там. Княгиня невесело усмехнулась. Будь ее воля, стольный град был бы в любимом Вышгороде. Чего же удивляться, что сына тянет в переославец. Ольга взволнованно прошлась по ложнице. Услышав ее шаги, в дверь тотчас заглянула Зарислава. «Не нужно ли княги ничего? Ольга чуть махнула рукой. Нет, если надо будет, позову. Холопка послушно исчезла, а княгиня встала у окна. Святославу плохо в Киеве. Он не хочет здесь жить. Ей тоже плохо, и она живет в Выжгороде. Но Выжгород рядом. От него до Киева рукой подать. А переославец так далеко. Князь едва успел подойти к Киеву, когда их осадили печенеги. Сыну просто не нужно все это, что она собирала и благоустраивала сначала при князе Игоре, а потом и без него. Святослав воюет, все время воюет. Устала, кажется, уже и его дружина, не все могут жить только походами, тем более так далеко от дома. И не все захотят уйти за ним в Переяславец. Зачем? Зачем ему нужна чужая земля? Ольгу брала отчаяние. Где-то в глубине души она понимала, что сама немало способствовала отдалению сына. Это было горше всего. Княгиня любит сына, и Святослав любит мать. Возвращаясь из очередного похода, он неизменно сначала бросается спросить, как она рассказать о себе. Но никогда не позволяет себе советовать никогда. Это ее сын, сильный, волевой, расчетливый. Но он расчетлив в рате, силен в походах, в битве. Ему совсем не интересна обычная людская жизнь. Равнодушен ко всему, даже к детям. Ольга воспитывает внуков, как понимает сама. Но ни один из них не похож на Святослава. Ни обликом нет. У всех отцовские синие глаза, ее глаза. А вот нравом. В кого они? Ольга поморщилась. Похож только Владимир, рожденный малушей, причем на саму княгиню. Не хватается сразу за оружие. Сначала хитро щурит глаза. Но Владимир робичич. А старший иерополк то яростный, как отец, то безвольный, как мать. Олег тот и вовсе в преславу. Тих и скромен. Горяч только перед Владимиром. Не любит сводного брата. Кто из них заменит отца? Ольга чувствовала себя все хуже. Много, очень много сил и лет княгиня отдала земле русской, отдала Киеву, хотя и жила больше в Ижгороде. А сейчас она стара, она больна, устала. В душе Ольги шевельнулась надежда. Она сможет удержать сына подле себя, пока больна. Святослав не посмеет отказать матери. Княгине и притворяться не придется, а там, глядишь, и пообыкнет сын в Киеве. И поняла, что нет. Что зря надеется. Сердцем Святослав может и здесь. А всеми помыслами там, на Дунае. Странно. На Дунай должна бы рваться Преслава. Но жена и думать забыла о своей родине. Сидит в тереме, как сидела когда-то Прекраса. Первая жена Игоря. Да и болгарка Яна. Всю жизнь Ольга их презирала считала ни на что не способными тетехами. Но и одна, и вторая прожили свои дни спокойно. Прекраса имела и детей, и внуков. Дочери их недалеко от Киева. Сын Яны Улеп после неудачного сватовства к Феодоре женился на боярской дочери Светани. а Царьграде и не вспоминает. А она сама покоя никогда не знала, и Святослав такой же. Ольга вдруг решительно вскинула голову. Поблегшие от старости глаза загорелись блеском. Она не отпустит своего сына. Пока же жива Святослав будет рядом с ней. И поняла, что это ненадолго. Но постаралась отбросить такие мысли. Кликнула Зариславу. Та испуганно заглянула в ложницу. книги не смотрела спокойно и говорила властно. «Пошли за князем Святославом». Ее твердый голос не обманул преданную холопку. «Случилось что?» Ольга сверкнула сердитым взглядом. «Не слышала, что я велела?» Перед Зариславой была прежняя властная княгиня. Повторять еще раз не пришлось.